William King в паучьем святилище. Вы обречены, надрывался пленник. Эхо разносило его истошные крики по всей просторной пещере. Несчастный отчаянно тряс прутья, от чего подвешенная на верёвке клетка медленно крутилась вокруг своей оси. Вы все прокляты! Паучихи погоряют вас! Фергуль Зубадроп не обращал на пойманного человека ни малейшего внимания. Он с недоверием посмотрел на дока Смердодыха и никак не мог смириться с тем, что раненую ногу придётся таки отпилить. "Что, слово босс? Это дело дрянь", сказал Док. "Мурт, Ворт и Гурт, помощники Болевого, дружно закивали, приговаривая. "Дрянь ещё какая? Да и эта зараза". "Ого, зараза. Плохо дело", подтвердил Мурт, сознанием дела покачав головой. "Плохо, очень плохо", искренне согласился Ворт. Куже некуда, подытожил Гурт, проводя пальцем по лезвию, загодя припасённые ножовки. Заражение может распространиться, продолжал Док. Так что, как ни крути, надо резать. Фергуль перевёл взгляд с Дока на тёмные, покрытые пылью стены пещеры. Где-то под самым сводом несколько гречменов пытались запечатлеть в красках историю захвата храма. Возведённые новыми спечёнными художниками строительные леса доходили до лапок паука, высеченного в каменной стене. При взгляде на эрхида Фергуль вдруг затосковал по родному дому. У него там осталась целая коллекция питомцев. "Эх, как мне потом жить без ноги? Что прикажешь делать, когда понадобится пнуть горецшина? Если я же махну с на него едей, меня оставшись ещё ногой, то курохнусь".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 Мы тебе сделаем бионическую ногу, последней модели. Самой последней модели. Поддержал Вурд с удовольствием выбираешь прицепа крупнее. Самой-самой последней модели, точно. Подхватил Вурд, повязывая запекнунный кровью как у мясника фартук. Самой последней и самой лучшей модели. Сказал Вурд и деловито хрустнул пальцами. Мне понадобится тебе новая нога. Вы все обречены. По Учиха вас сожрёт. Вы, не люди, осквернили её священный храм. Фиргуль посмотрел на человека, который уже порядком успел ему поднадоесть. "А ты там лучше заткнёшь? А не твою прикажу парням развести костёр прямо под куряткой". Болевые захихикали. Глазки у них злобно заблестели. Фиргуль знал, этим только дай кого-нибудь помучить. Но вот что странно. Когда человек заговорил, Зубадробу показалось, будто откуда-то снизу донёсся подозрительный шорох. Адуван босс, Адуван разведёт костёр, можно? зашептала Дуван Лизаблют, его знаменосец. Фергуль уже не раз пожалел, что позволил этому гретчину стоять за своим троном. Ну что, ледышка, будешь сидеть тихо? поинтересовался упленённого жреца Зубадроб. Ответом послужило молчание, которое, как известно, является знаком согласия. Болевые приуныли. Элизабют даже полексиво всхлипнул. Смердодых тем временем прочистил горло и продолжил. Как я уже говорил, самой последней моделью. Вот чертёж. Доктор демонстративно щёлкнул пальцами, и откуда ни возьмись прибежал Гриッチン со свитком пергамента. Это самая новейшая разработка доктора Смердодыха, запищал Гриッチン, разворачивая свиток. Голосок его был настолько мерзок, что напоминал зубодробительный скрежет. У неё 12 совершенно разных функций, включая отделение для сквига и противовращательные кибершпоры для поездок на. Рекламную речь прервало громкое чихание. В Фергуля полетело здоровенное сопля. Зубодроб выразительно посмотрел на гречь на сверху вниз, но тут не растерявшись, поспешно вытер соплю чертежами. Прости, господин, это всё от пыли. Фергуль поскорее отпихнул его от трона. Тот так и остался стоять с раскрутившимся свитком. Невозмутимый Дог продолжил гордую речь Гретчина, как ни в чём не бывало. Сказывался многолетний опыт. "Не иначе то уникальных функций, включая специальный усиленный и утяжелённый ботинок и форсированные серводвигатели, для пинания гретчинов лучше не придумаешь". Фергуль закусил губу. Гретчину и его трона снова собирался чихнуть. Зубадроб вытянул руку и заткнул бедняге рот как раз вовремя, чтобы предотвратить очередное супплементание. Сколько зубов за неё? Доктор Смердодых потупил взгляд. Ну, это самая дорогая модель. Очень дорогая, подтвердил Мурт, прицокивая и скурбно качая головой. Да уж, дорогая не то слово, подол골 голос Вурд, задумчиво разминая пальцы. Дорогая, но она того стоит, сказал Горд. Высший класс. Классическая беговая нога. Фергуль заметил, как Дог бросил на Горта недобрый взгляд. "Что, что ты там лякнул про беговую ногу?" как бы не взначай поинтересовался Зубадроп. Прежде чем Дог успел его остановить, Горт выпалил: "Эта беговая нога для спринтеров. Будешь всегда самым первым прибегать на поле боя". "Так, так. А не будет ли у меня проблем со всего одной беговой ногой, а?" спросил Фергуль. "Или у меня на одной ножке прикажете скакать?" Дук фальшиво рассмеялся. "Если бы взглядом можно было убить, Гурд уже стал бы трупом." Дук на него страшно злился. И вновь раздался шорох, словно сотни крошечных лапок засеменили по полу. "Откуда этот шум?" подумал Фергуль. Вообще-то звук ему нравился. Он успокаивал, напоминал о доме, а шорохи из паучьих ям. "Да не ерунда, решил он. Должно быть, греченны наверху гремят черепами в поисках золотых зубов. А мы сделаем тебе спецпредложение, заверил Дог. Заменим обе ноги, посмотрим, что из этого получится. В смысле, в драках же тебе всё равно больше не участвовать. Ты же босс и всё такое. Ага, спецпредложение, сказал Мурц, сжимая и разжимая за спиной огромные клещи. Да, специальное спецпредложение.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 Пленник в клетке шумно вбрал воздух в лёгкие. Фергуль поднял глаза и увидел, как быливые пятятся к лестнице. "Эй вы, куда намылились?" заорал Зубадроп. Гретчин, поддерживавший его ногу, тоже выбрался из-под трона и пополз вслед за быливыми. Паучок тем временем добрался до шеи Урка и теперь легонько защекотал его там. "Мы тут вспомнили, у нас есть срочное дело в другом месте!" прокричал удаляющийся Док.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 Как бы сильно ни болела нога, зубодротными ревелся, как следует отпинать резоблюда из-за одного доктора Смердодыха с его приспешниками или требовать с них новую ногу, причём за дёшево. Кстати, хорошая мысль.